а господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти 317 туаз за 4 франка 50 сантимов. Тут его опять прервал Фамель, Толумьез. Твое мнение — закон. Кто твой любимый автор? Беркен? Нет, Шу. Беркен Арно, французский писатель конца 18-го начала 19 века,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 «Манон Леско. Куртизанка. Героиня романа Абата Прево. История кавалера де Грие» и «Манон Лиско, 1731 год». Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка. Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега, и оратор